Марш в Геноп, полки второй очереди начали на неделю позже основной армии. И все время марша Дежеус продолжал гонять порученные ему канитаблем части. Ну что ж, отлично. Какую барон Шамсмели установил длину дневного перехода? Четыре мили. После этого оборудуем лагерь. Валы, чистокол, рогатки, все как положено. И еще два часа полевых занятий по установленной очередности. Но только в лагере. А вокруг лагеря один дежурный полк изображает полное разгильдяйство. Пьют, валяются, заголившись, развешивают по чистоколу и рогаткам из «Вот только...» — Викон замялся. «Патрулей генопцев вокруг не замечено». Грон криво усмехнулся. Генопцам и не нужны были патрули. Он специально проложил барону маршрут с местами биваков, неподалеку от тех таверн, которые были идентифицированы как шпионские гнезда Черного Барона. Так что он не сомневался, что, пусть и с некоторой задержкой, вся информация исправно доставляется командующим Объединенной Армией Генобцев и предателей Акберцев, герцогу Амели. Амели и Аржени Сошлась парочка, гусь да гагарочка. А что слышно по поводу появления короля Геноба? Слухи об этом ходят уже больше месяца. Виконт усмехнулся. «Да пока что ничего. Жазлезе VI вообще трусоват. Если бы не его двоюродный брат, ему бы ни за что не удержаться на троне». Поговаривают, что герцогу даже предлагали корону Геноба взамен братца. Но герцог – истинный рыцарь. Он и в мыслях не держал предать брата. Однако в армии королевстве Жазлезе VI особенно любовью не пользуется. Его появление в армии повстанцев – Вряд ли способна как-то улучшить ситуацию. Да и не приедет он, во всяком случае, пока герца Камили не захватит столицу. Грон вздохнул. Он тянул с переходом к активным действиям еще и потому, что было бы очень соблазнительно прихватить за шкирку и короля Геноба и заставить подписать унию с Агбером, передавая все права на престол королеве Мельсиль и всем ее потомкам. И хотя он более не ожидал новых мятежей как минимум в ближайшие 10 лет, меньше было бы возни в будущем. Но Жазлезе, судя по всему, сидел как сурок в домине, сбежав туда еще во время прошлой кампании, едва только войска короля Акбера приблизились к столице. «Ладно, спасибо за свежие новости. Вы с нами?» «Да, ваше высочество. Я тут только вас дожидался». «Отлично». Грон повернулся к Гарузу и кивнул ему, приглашая отъехать чуть в сторону. О чем они с Гарузом будут говорить, никому слушать не позволялось. «Ну что, Волкодав, тут наши дороги расходятся. Отправляю с тобой сотню рейтар, чтобы быстро доставить к Шуршану всех захваченных тобой пленных. Когда понадобятся еще люди, пришли гонца, выделю». «Не беспокойтесь, Анатьер», – криво усмехнулся помощник Шуршана. Все сделаем в лучшем виде. У нас кое-где на местах уже людишки подобраны, которые ныне затоверными приглядывают. А затем, как все случится, сами ими займутся. Грон посуровил. Вы только смотрите аккуратнее. Не подставьте людей. Черный барон после того, как мы его сеть в Генобе и Акбере возьмем, землю рыть начнет. Не, там все продумано, мотнул головой Гарус. Все людишки местные, давно притоверных, а тут такая оказия. Ну, на вроде как само в руки упало. Кое-у-кого даже деньжата водится. Остальные обещались по родственникам занять, ну а кое-кому даже с кредитами помогли. Через мой банк, что ли? Ахнул Грон. Свежеиспеченный банк настолько плотно связывался молвой с именем принца-консорта, что сам факт обращения в него уже представлял собой некий знак. Обежайте, Анатьер!» – насупился Гарус. «Разве мы такую глупость совершить могем?» «Через банкирский дом, мастро силичи и все. Ваш банк только внутренние гарантии по займам дает. Да и то не на все, а на несколько. Если человек очень нам полезный, участвует». «Ну тогда отлично», – кивнул Грон. «Пожалуй, ребята Шуршана уже настолько поднаторели, что теперь способны самостоятельно планировать операции». Они с Шуршаном обсуждали варианты, кому отойдут таверны после того, как их хозяев возьмут, так сказать, под белые рученьки. Оставлять заведение на произвол судьбы было опасно, поскольку нет никакой гарантии, что на освободившемся месте спустя некоторое время не объявятся новые владельцы со старым хозяином. Только с более изощренной и законспирированной системой связи и взаимопознавания Либо появятся наследники, быстренько продавшие таверны, а на вырученные деньги организовавшие новую шпионскую сеть. Черный барон вбухал в организацию этой сети немалые средства, и они никоим образом не должны были к нему вернуться. Как быть с правом собственности Грон придумал быстро, подготовив и подписав у Мельсель эдикт о конфискации собственности у лиц, в измене короне. Тогда как раз пришла весть о появлении новоявленного претендента на корону Акбера, герцога Аржени, И все посчитали, что этот эдикт направлен именно против него и остальных мятежников. Впрочем, в какой-то мере так оно и было. Но обкатать его Грон предполагал как раз на тавернах. А вот отбором лиц, максимально лояльных короне, Шуршан занимался самостоятельно. И гляди-ка, все сделал в лучшем виде. Из Лимгеля они выехали через час после рассвета. Грона сопровождал эскадрон королевских латников. Барон Шамсмели хотел навязать ему весь полк, но Грон отбился. «Увольте, барон! С полком я буду тащиться до вас неделю! И эскадрона, с моей точки зрения, многовато!» «А если мятежники устроят вам засаду?» После нападения в баронстве Перген, бывший командир латников относился к обеспечению безопасности Грона почти паникерски. «В таком случае, барон, какими бы силами не осуществилась эта засада, я уверен, что эскадрона латников вполне хватит, чтобы дать мне время скрыться», мягко возразил ему Грон, одной фразой убив, так сказать, двух зайцев, и развеяв, насколько возможно, опасения барона и дав ему повод испытать гордость за полк, которым он долго командовал. Уже через три часа после того, как они преодолели границу с генобом, появились первые свидетельства работы Гаруза. Они въехали в большую деревню, на центральной площади которой толпился возбужденный народ. Заметив такое количество солдат, крестьяне притихли и испуганно завертели головами. Грон остановил коня и подозвал старосту со степенным видом стоящего здесь же. «Слушаю, Ваша милость» склонился перед ним в глубоком поклоне староста. «Что тут случилось?» «Ох, ваша милость!» Староста осенил себя кругом владетеля. «Недобрые дела творятся!» «Тут у нас тавернчик залуй таверну держал. Он не местный, пришлый, но давно, лет восемь уже как. Как старого тавернчика Пазая с сыном зимой волки задрали, так он таверну и выкупил». Ему как раз в то время поблизости случится повезло. Но он и предложил вдове хорошую цену. Никто и опомниться не успел». В голосе старосты прорезалось сожаление. Видно, он сам точил зубы на эту таверну. Но либо в тот момент денег у него не оказалось, либо этот залуй предложил столько, что его цену уже было не перебить, поэтому таверна и проплыла мимо его рук. «Так он у нас появился!» а нынешней ночью на него напали. Кто и откуда, нам неведомо. Все так тихо случилось, что только утром и обнаружили. У него в эту ночь всего трое постояльцев было. Все люди крепкие и, как выяснилось, с оружием. Ну да по нынешним временам без этого не обойтись. Староста развел руками. Смута. Так вот, двоих зарезали, да еще так, что посмотреть страсть. Тут голос его дрогнул, и староста вновь осенил себя кругом владетеля. А третьего постояльца и господина Залуя уволокли. Верно хотели прознать, где он свое золото прячет. А было золото-то? Так ведь как не быть-то? Староста нахмурил лоб. По поводу самого Залуя худого сказать ничего не могу. Весьма обходительный был господин. Вот только одинокий. Уж как наши вдовушки к нему клиня не подбивали, а он ни в какую, а детей очень любил. Особенно если кто это лет пяти-шести, так завсегда им леденцы давал, а у самого чуть не слезы в глазах стоят. А так смирный и не пил, почитай, куда же ему золото девать? Так что было, как не быть. А постояльцев зачем тогда порезали? То нам неведомо ответствовал староста. А затем его лицо озарила догадка, и он возбужденно выпалил. «Так, может, это за ними, Тати, приходили, ваша милость? А господин Залуй только под горячую руку попался? Либо шум услыхал и восхотел постояльцам своим пособить?» И вся площадь загомонила, обсуждая новую версию событий. Агрон задумчиво покачал головой. «Да уж...» Ой, не просто так случилось оказаться здесь господину Залую в тот самый момент, когда некие волки порезали старого тавернщика. И оставалось только догадываться, кто сидел у барона в застенках, обеспечивая лояльность этого Залуя. Скорее всего, вся его семья. Именно этим, наверное, объяснялось его столь скромное поведение и такая сентиментальность по отношению к детям. А вот ребята Гаруза, ночью пришедшие за хозяином, Похоже, наткнулись в этой таверне еще на кого-то. Возможно, на какую-то группу мятежников или на излишне самоуверенных местных дворян, решивших дать бой ночным налетчикам. В этом случае их можно было только пожалеть. «А где те двое убитых, староста? Можно взглянуть?» Староста поежился. «Да не советовал бы, ваша милость, с ними такое сотворили, аж в дрожь бросает». «Как только владетель допустил, чтобы таких зверей земля носила!» А вот это было уже интересно. Уж не результат или ускоренного допроса по первой категории он увидит? Из чего это Гарузу, ну или кто там командовал операцией, пришло в голову допрашивать подобным образом случайных постояльцев? «Веди, староста», – приказал Грон. Мертвых оттащили довольно далеко до заброшенного Авина за околицей. Они были чужие, и церемониться с ними никакого резона не было. К вечеру закопают у ограды кладбища, да и забудут вскоре. Грон подошел к телам, лежавшим в дальнем углу, и носком сапога кинул дерюгу. Ввалившаяся вместе с ним во вин небольшая толпешка крестьян испуганно охнула и отшатнулась. В том числе и староста, который уже, несомненно, видел это зрелище. «Да что там староста?» Даже такой закалённый воин, как Виконт Брателла, прижал перчатку к лицу. Уж больно неприглядно выглядели мёртвые. Нет, никаких издевательств, вроде отрезанных губ или век тут не было. Но вот уши на трупах присутствовали не в полном объёме. Пальцы тоже. Животы у обоих также были вспороты. Короче, как Грон и подозревал, типичная картина допроса первой степени по ускоренному варианту с последующим умершлением способом, обеспечивающим оказание максимального психологического эффекта на остальную контингент. Похоже, эти трое постояльцев были непростыми путниками. Ой, непростыми. Да уж. Грон набросил Дерюгу обратно и развернулся к крестьянам. Вот так оно случается во время смуты-то. Ну ничего, люди добрые, не волнуйтесь. Вскоре мы здесь порядок наведем. Да уж, скорее бы, ваша милость. Не стройно, но дружно отозвались из толпешки. «Уж мочи нет, терпеть, что деется. До лагеря армии Грон и Виконт добрались через три дня. Армия под командованием барона Шамсмели к тому моменту приблизилась к столице Геноба на расстояние двух дневных переходов. То есть, если эти два перехода делать максимальным темпом. А если ориентироваться на ту скорость, с которой тащилась армия все это время то им до столицы оставалось идти еще более недели. Так что генопцы и мятежники должны были пребывать в совершенно безмятежном состоянии. Покончив с приветствиями и радостными объятиями, Грон собрал военный совет. «Что ж», – начал он, окидывая взглядом присутствующих и останавливая его на роскошных усах капитана Дежеуса. «Я вижу, армия, наконец, полностью соединилась». Капитан Дежеус скачал на ноги. «Так точно, Ваше Высочество! Вверенные моему попечению полки вчера поздним вечером перешли под командование господина барона». И легкий гомон, возникший среди офицеров, сидевших в противоположном от капитана Дежеуса углу, показал Грону, насколько господа полковники из отряда, вверенного попечению капитана, рады этому обстоятельству. Он усмехнулся про себя и, состроив строгое лицо, спросил. «А как вы, господин капитан, оцениваете текущую боеготовность вверенных вашему попечению полков?» Капитан деживо сделал паузу, бросил взгляд в сторону притихшего угла и гордо произнес. «Должен доложить, Ваше Высочество, что я был искренне изумлен тем, как быстро солдаты и офицеры данных полков сумели полностью восстановить свою боеготовность». Не сомневаюсь, что в будущем сражении они сумеют утереть нос тем полкам, которые все это время пребывали в полном штатном составе. Судя по тому, какой слитный изумленный выдох донесся из дальнего угла, сидящие там офицеры ожидали чего угодно, но не похвалы. Грон одобрительно хмыкнул. «А вы еще и дипломат, капитан. Пожалуй, я правильно взваливаю на вас совершенно неподъемные задачи». Из вас получится очень неплохой канитабль. Но вот полковника я вам дам уж, извините, только лишь после сражения. По итогам работы, так сказать. Хотя я уже сейчас абсолютно не сомневаюсь в ее результатах. Ну хорошо, там посмотрим. Дело наравнодушно констатировал Грон. Тогда, господа, считаю необходимым заявить, что время пришло. Мы готовы. И ждать чего-то я уже не вижу смысла. Поэтому слушайте мой приказ. Рейтарам с завтрашнего дня удвоить число людей в патрулях. Приказываю более не уклоняться от схваток, а перехватывать и уничтожать все патрули генопцев и мятежников. Чем позже они узнают, что мы рванули вперед, тем лучше. Остальным подготовить полки к ускоренному маршу. Солдатам взять в ранце продуктов на два дня. Обозы оставить. Завтра с утра выступаем. Его последние слова были заглушены восторженным ревом.